В полдень Пнин по своему обыкновению вымыл руки и голову. Из кабинета «Р» он забрал пальто, кашне, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался. Его сандвич был наполовину развернут, собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через музей Ваяния. Корпус гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также орнитология и антропология, соединялся с другим кирпичным зданием, фриз-холлом, где размещались столовые и профессорский клуб. Посредством довольно затейливой решетчатой галереи она сперва поднималась от лога, потом круто поворачивала и брела вниз, навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами, но теперь ее наготу насквозь продувал ледяной ветер, и кто-то надел найденную красную рукавицу на рыльце мертвого фонтана от которого ответвление галереи вело к дому президента. Президент Пур, высокий, степенный пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся во Фрис-холле, ведомой своей племянницей-секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя к незримому завтраку во тьме своего отдельного от окружающих пространства, и хотя... Все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки, пока его подводили к его резному стулу, и он ощупывал край стола, неизменно пробегала тень тишины. И странно было видеть прямо позади него, на стене, его же стилизованное подобие в сиреневом двубортном костюме и таракотовых ботинках, глядящее сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием. Эту группу лет 10 тому назад Олег Комаров с кафедры изящных искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938 года, которая кругом всей столовой хороводом вела процессию исторических лиц и вейндельских профессоров. Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров из казаков был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой его крупной радушной москвичкой женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свешивался на ее большой мягкий живот, время от времени устраивали русские вечера с русскими закусками и гитарой и более или менее поддельными народными песнями. И там застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям. И, встречаясь после таких пирушек с неприветливым пняным, Серафима и Олег, она, возводя глаза к небесам, он, прикрыв своей рукою, бывало бормотали благоговейно, изумляясь собственной щедрости. Господи, сколько же мы им даем, разумея под ними безнадежно темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с авитофильством, свойственная псевдокрасочным комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника государя, колхозов, антропософии, русской церкви и гидроэлектростанций Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии приглушенной вражды, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых чудными людьми и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец с Пниным — большие друзья. Не прибегая к очень специальному исследованию, было бы трудно сказать, который из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски. Пожалуй, что Пнин, но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства, он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова. И Комарова это бесило даже больше, чем антикварный либерализм Пнина. «Послушайте, Комаров», — несколько бесцеремонно обратился к нему Пнин. «Я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга?» «Уж, наверное, не моим студентам. А если вам, то не понимаю. Для чего она вам?» «Не для чего», — ответил Комаров, мельком взглянув на книгу. «Нот интересит». «Не интересуюсь», — добавил он по-английски. Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат.